или играли между собою. Раза два на полу слышался даже легкий топот. Впоследствии, когда она могла думать об этой ночи, она припоминала, что, услыхав первый раз, как по полу пробежала крыса, она вскочила на постель и некоторое время сидела, дрожа от страха, а когда снова легла, то закрылась с головой одеялом. Перемена в ее жизни происходила непостепенно и незаметно она произошла сразу сара должна узнать немедленно что ее ждет сказала мисс минчин своей сестре марету отпустили на другой день сара проходя утром мимо отваренной двери своей гостиной увидала что в ней переменили всю обстановку роскошная мебель и все украшения были вынесены, а у стены стояла кровать изящная гостиная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 Мисс Минчин нашла, что Сара может быть полезной и в другом. Ее можно было посылать за покупками и с различными поручениями во всякое время дня и во всякую погоду. Ей можно было давать новую работу, от которой отказывались другие. Кухарка и служанки брали пример с мисс Минчин и со злобной радостью отдавали приказания девчонке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 и дрались мыши, лежит другая, любящая ее девочка, и у нее становилось легче на душе. А в следующие ночи это чувство еще усилилось. Саре редко приходилось разговаривать с Бекки днем. У каждой из них было много дел, и им не позволили бы терять даром время. — Не сердитесь на меня, мисс, — шепнула в первый день Бэки. Если я покажусь вам невежливой...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 бледная и принуждена чинить белье и работать, как быки. «Как твое здоровье?» — нерешительно спросила она. «Не знаю», — ответила Сара. «А твое?» «Я? Я здорова», — рассеянно сказала Эрмингарда и прибавила, решившись перейти на другой, более искренний и дружеский тон. «Ты очень несчастна». Саре было тяжело в эту минуту, и она не поняла ее доброго побуждения. Если Эрмингарда до такой степени глупа, то пусть лучше оставит ее в покое. — А как ты полагаешь? — спросила она. — Ты, должно быть, думаешь, что я очень счастлива? И, не прибавив больше ни слова, Сару ушла. Впоследствии она поняла, что напрасно обидела бедную недалекую Эрмингарду. Та была неловка всегда, и когда что-нибудь сильно трогало или волновала ее, неловкость ее еще увеличивалась. Но внезапно промелькнувшее у Сары подозрение сделало ее особенно чувствительной к оскорблениям. В продолжении нескольких недель между бывшими подругами как будто встала стена. Когда они случайно встречались, Сара отворачивалась, а Эрмингарда от волнения и замешательства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 «Я заключенная в Бастилии. Я провела здесь много-много лет, и все забыли обо мне. Мис Минчин — мой тюремщик. А Бекки...» Тут лицо Сары просветлело. «А Бэки такая же заключенная, как и я. Она сидит в соседней камере». Она взглянула на Эрмингарду, и то и показалось, что она видит перед собой прежнюю Сару. «Да».